Да что люди? Животные и те тщеславны. На днях я видел большого ньюфаундлендского пса. Он сидел перед зеркалом у входа в магазин на Ридженс Церкус и разглядывал себя с таким блаженным самодовольством, какое мне случалось наблюдать только на собраниях Приходского Совета. Однажды я присутствовал на сельском празднике. Не помню, по какому случаю происходило это торжество. Был не то праздник весны, не то день уплаты земельной ренты, Всюду пестрели цветы, и даже голову одной из коров украсили пышным венком. Нелепая четвероногая целый день разгуливала с необычайно важным видом, будто школьница, нарядившаяся в новой платье. А когда венок сняли, у коровы испортилось настроение, и чтобы она успокоилась и позволила себя доить, пришлось его снова надеть ей на рога. Это не анекдот, а достоверный факт. Что касается кошек то тщеславие у них почти столько же, сколько у любого представителя рода человеческого. Я знал кошку, которая при первом же язвительном замечании по адресу ее родичей подымалась с места и с оскорбленным видом покидала комнату. Зато после тонкого комплимента всякая кошка способна мурлыкать от удовольствия чуть не целый час. Я большой любитель кошек, они уморительны, сами того не сознавая, Как забавно выражается в них чувство собственного достоинства. Всем своим видом они как будто говорят, «Как вы смеете? Отойдите, не прикасайтесь ко мне!» Вот собаки тени чуточку ненадменны. Каждого встречного и поперечного приветствуют они за панибрата. «Здорово, дружище! Рад тебя видеть!» Когда я встречаю знакомого пса, я хлопаю его по голове, наделяю разными малоприятными прозвищами, опрокидываю на спину, и вот он лежит, широко раскрыв пасть, и вовсе не думает сердиться. Но попробуйте так обращаться с кошкой. Да после этого она и словом не перемолвится с вами до конца вашей жизни. Нет, если вы хотите заручиться расположением какой-нибудь кошечки, извольте помнить, с кем вы имеете дело, и ведите себя осмотрительно. Если вы с ней встречаетесь впервые, то советую вам прежде всего сказать «бедная кисонька». А потом полезно добавить, кто тебя обидел? И чтобы в тоне слышались ласка и сочувствие, пусть даже вы сами понятия не имеете, обидел ее кто-нибудь или нет, но если ваши слова прозвучат достаточно искренно, она может проникнуться к вам доверием. А если к тому же у вас хорошие манеры и сносная наружность, она, выгнув дугой спинку, начнет тереться о вас мордочкой. При подобных обстоятельствах вы можете осмелиться почесать ей шейку или пощекотать за ухом, и тогда в знак особой дружбы и любви это чуткое существо запустит вам когти в руку или ногу. Точь в точь, как в детском стишке. Не трогаю хвостик у кошки моей, боюсь ее крепких и острых когтей, но если ее повкуснее накормлю, без страха ласкаю я кошку мою». Последние две строчки дают нам довольно точное представление о том, как кошки понимают человеческую доброту. Совершенно очевидно, что по мнению кошки добрый человек должен ласкать ее, гладить и получше кормить. Боюсь только, что столюская мерка для определения добродетели свойственна не одним кошкам. Все мы склонны руководствоваться этой же меркой, определяя достоинства и недостатки ближних. Хорош — тот, кто хорошо относится к нам, и плох — тот, кто не делает для нас всего, что нам хочется. Воистину, каждому из нас присуще убеждение, будто все мироздание со всем, что в нем обретается, создано лишь как необходимый привесок к нам самим. Окружающие нас мужчины и женщины рождены на свет только для того, чтобы восторгаться нами и откликаться на наши разнообразные требования и нужды.